В тот миг между нами возник контакт, и продолжая на неё смотреть, я понял, что, наверное, это произошло в первый и последний раз. Я не мог представить себе ничего подобного. Она чуть-чуть покачала головой, и на её глаза словно упала завеса. Это было решительное и властное прощание. Мне сделалось больно, но я успела осознать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 говорил, что вынужден смириться с твоим решением и что у вас всё равно ничего бы не получилось но также добавил, что это прекрасная попытка и он рад, что вы её сделали обо всём этом мы уже говорили тысячу раз хотелось бы мне знать откуда мне известно, что ты лжёшь бросил антоний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 Не хватило духу ответить ей, что в нашей беседе речь шла совсем о другом. Александр прав, заметил я, в нём есть что-то нечеловеческое. Когда он сказал это, поинтересовалась Антония. Когда услышал о тебе и Пальмере, Антония нахмурилась, склонясь над пустым кофе, она откинула растрёпанный узел своих тяжёлых волос, а затем воскликнула: "Ах,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 Антония вдруг сделалась для меня незримой, и вместо неё я увидел чёрную голову Ганори, слегка наклонившуюся ко мне. Однако свет её глаз был скрыт от меня завесой. Кстати, тебе здесь пришёл какой-то пакет? Я вернулся к реальности и разломал на куски жёсткий как резина тост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 И я наполовину поверил, что он всё знал. Но тут в моей душе ещё более властно и неумолимо возник образ Ганории, покачивающей головой, таинственной и потерянной для меня Ганории. Я снял с коробки обёртку. Палмер не знал, но сейчас не важно знал он или нет. Это демоническая пара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 Мне понадобилось ещё одно мгновение, чтобы узнать длинные, густые пряди Джорджи. Её великолепные, тёмные, с каштановым отливом волосы. Я вскочил и на всём ходу столкнулся в дверях с Антонией. "Джорджи!" выкрикнул я. "Джорджи!" и принялся стучать в закрытую дверь комнаты